Когда я зашел, Фидель, морщись от пламени, выгребал угли. Инструктор, вернувшись с обхода, пил чай. Женщины не было. Такая бикса это, Нюрка, говорил Фидель. Придешь, водяра, холодец, сплошная мамба итальяна, кернешь, закусишь и понеслась душа в рай, а главное душевно, типа Ваня, не желаешь ли рассолу? — Нельзя ли договориться, — хмуро спросил инструктор, — чтобы она мне выстирала портянки. И опять наступила весна. Последний черный снег унес особенное зимнее тепло. По размытым лежневкам медленно тянулись дни. Этот месяц Купцов просидел в изоляторе. Он дошел. Под распахнутой телогрейкой выделялись ключицы. Зэк вел себя тихо, лишь однажды бросился на Фиделя. Мы их с трудом растащили. Я не удивился. Волк ненавидит собак и людей. Но все-таки больше собак. Трижды я отпускал его в зону. Трижды у нарядчика появлялась короткая запись. Отказ. Начальник конвоя в зеленом плаще осветил фонариком список. Лесоповал на выход, скомандовал он. Мы приняли бригаду у ворот жилой зоны. Пахапиль, сдерживая гору, но ушел вперед. Я, выдержав дистанцию, оказался сзади. Поселок Чебью встретил нас лаем собак, запахом мокрых бревен, хмурым равнодушием обитателей. Вдоль захламленных двориков мы направились к больнице, повернули к реке, свободной от льда, неожиданно чистой и блестящей, прошли грубо сколоченными мостками, Пересекли железнодорожную линию с бесцветной травой между шпал, миновали огромные цистерны, водокачку и помпезные здания железнодорожного сортира, и уж затем вышли на грязную от дождей лижневку. В детстве я любил по грязи шлепать, — сказал мне Фидель. — А ты? Сколько я голож в дерьме оставил! От страшно подумать! Около лесоповала мы встретили караульную группу. Часовые были в полушубках. В руках они несли телефонные аппараты и подсумки с магазинами. Пахопиль остановил зэков, тронул козырек и начал докладывать. Отставить, прервал его начальник караула Шумейка. Громадный и ребой он выглядит сонным, даже когда бегает за пивом. Яркую индивидуальность сержанта Шумейка можно оценить лишь в ходе чрезвычайных происшествий. Все, за исключением ЧП ему давно наскучило. Шумейка пересчитал заключенных, тасуя их личные карточки, направил впред зонник одну шеренгу за другой и, наконец, махнул часовым. Мы зашли на КПП. Фидель кинул оружие в пирамиду и лег на топчан. Я осмотрел сигнализацию и начал растапливать печь. Пахопиль достал из сейфа рацию, вытащил гибкую, как удилище, металлическую антенну, И потом огласил небесные сферы таинственными заклинаниями. Алло, Роза, алло, Роза, я пион, я пион, сигнализация в порядке, запретка распахана, урки работают, вас не слышу, вас не слышу, вас не слышу. Я зашел в производственный сектор, направился к инструменталке. Возле бочки с горючим темнела унылая длинная очередь. Кто-то закурил, но сразу бросил папиросу. Карманник чалый, увидев меня нарачито, громко запел. «Набану-набану, эх да набаночки, чемоданчик грабану, и спасибо ночки. Со мной заговаривали, я отвечал. Затем, нагибаясь, вышел через лес к поляне. Там, возле огня, сидел на корточках человек. «Не работаешь без». «Воздерживаюсь, привет, начальник». Значит, в отказе, без изменений. Будешь работать. Закон не позволяет. Две недели ШИЗО. Начальник, будешь работать? Начальник, шофером, возчиком, сучкарубом. Я подошел и разбросал костер. Будешь работать? Да, сказал он, пойдем. Сучкорубом или возчиком? Да, пойдем. Иди вперед. Он шел и придерживал ветки. Ступал в болото, не глядя. Под вышкой около сваленного дерева курили заключенные. Я сказал нарядчику «Топор — топор! Нарядчик усмехнулся. «Топор — Топор! — крикнул я. Нарядчик подал купцову топор. — К летяге в бригаду пойдешь? — Да. Пальцы его неумело сжимали конец топорища. Кисть выглядела изящно на темном, злосневшем древке. Как я хотел, чтобы он замахнулся! Я бы скинул клифт, я бы скинул двадцать веков цивилизации, я бы припомнил все, чему меня учили на Робче, я бы вырвал топор и, не давая ему опомниться. — Ну, — приказал я, стоя в двух шагах, ощущая каждую травинку под сапогами. — Ну, — говорю. Купцов шагнул в сторону, затем медленно встал на колени около пня, Положил левую руку на желтый, шершавый, мерцающий срез. Затем взмахнул топором и опустил его до последнего стука. — Наконец, — сказал он, истекая кровью, — вот теперь хорошо. — Чего стоишь, гондон? — обратился ко мне подбежавший нарядчик. — Ты в дамках, завили пилу. 4 апреля 1982 года Миннеаполис. Буду краток, поскольку через три дня вас увижу. Миннеаполис огромный тихий город, людей почти не видно, автомобилей тоже мало. Самое интересное здесь река Миссисипи. Та самая. Ширина ее в этих краях метров 200. Короче, на виду у толпы американских словистов я эту реку переплыл. Переплыл в Миссисипи, так и напишу, в Ленинград. По-моему, ради одного этого стоило ехать. Знаете, в марте я давал интервью Рою Стилману, и он спросил, чем тебя больше всего поразила Америка? Я ответил, тем, что она существует, тем, что это реальность. Америка для нас была подобна Карфагену или Трое, и вдруг оказалось, что Бродвей — это реальность, Тифани — реальность. Небоскреб утюк реальность и Миссисипи реальность. Как-то иду я по нижнему Манхэттену. Останавливаюсь возле бара. Называется бар у Джонни. Захожу. Беру свой ариш кофе и располагаюсь у окна. Чувствую, под столом кто-то есть. Наклоняюсь. Пьяный босяк. Совершенно пьяный негр в красной рубашке. Кстати, я такую же рубаху видел на Евтушенко. И вдруг я чуть не заплакал от счастья. Неужели это я? Пью Айриш кофе в баре у Джонни, а под столом валяется чернокожий босяк. Конечно, счастья нет. Покоя тоже нет. К тому же я слабовольный и так далее. Конечно, все это мишура, серпантин, и бары, и пьяные негры, и Айриш кофе. Но что-то, значит, есть и в серпантине. Сколько раз за последние десятилетия менялся фасон женских шляп, а серпантин тысячу лет остается серпантином. Допустим, счастья нет, покоя нет и воли тоже нет. Но есть какие-то приступы бессмысленного восторга. Неужели это я? Живу в отеле Куртис со множеством разнообразных увеселений. Есть бар, есть бассейн, есть какая-то подозрительная гавана, рум. Есть лавка сувениров, где я приобрел купальные трусики до да, Миссисипи. На передней части изображены сосиска и два крутых яйца. Есть чистые простыни, горячая вода, телевизор, бумага. Есть потрясающий сосед, Эрнст Неизвестный. Только что он убедительно доказывал Гаррисона Солсбери, вертикаль — это Бог, горизонталь — это жизнь, в точке пересечения я, Микеланджело, Шекспир и Кавка. Есть вы которому я шлю эту дурацкую бумагу, письмо. Живу в отеле, участвую в каком-то непонятном симпозиуме, денег около сотни. Рано утром выйду из гостиницы, будет прохладно и сыро. Меня остановит какой-нибудь голодранец и спросит, нет ли спичек. Я отвечу, держи, и протяну ему зажигалку. И человеку будет трудно прикурить на ветру, и тогда я добавлю «в себя, в себя». И вряд ли он будет глазеть мне вслед, потому что эти несколько слов я могу выговорить без акцента. Он скажет прохладный день сегодня, я отвечу — «Сэр». И мы пойдем каждой своей дорогой, два абсолютно свободных человека. Участник непонятного симпозиума и голодранец в джемпере, которому позавидовал бы Евтушенко. Ночью мы играли в бинго и неизвестный проиграл четыре раза. Значит, он победит в какой-нибудь другой неведомой игре. Всех обнимаю. Скоро увидимся. Везу небольшой отрывок и конец тюремной повести. Мне его передали через Левина из Техаса. Начало отсутствует. Начиналась она, я помню, так. На севере вообще темнеет рано, а в зоне особенно. Я эту фразу куда-нибудь вставлю. Ну, до встречи.